Глава четырнадцатая. Великая стая. Конечно, всё уже закончилось. Полным любви голосом произнёс десятый, глядя на покоящуюся в его руках сестру. Отдыхай. Сделав шаг в сторону дома целительницы, Рейзил вдруг остановился. Медленно обернувшись, он посмотрел на Кая и Шакса. — Я помню тебя. Ты Кай Арнхард. «Человек, отказавшийся присоединиться ко фракциям», – спокойно сказал десятый. «Своей алхимической деятельностью ты мешаешь планам пятого. Меня послали разобраться, но…» – взглянул он на сестру. «У тебя есть две недели». Золотистый ошейник Рейзела засверкал, после чего его тело начали пронзать фиолетовые молнии чудовищной силы. Однако, несмотря на это, он продолжил говорить будь то его и не били мощные разряды. Сила воли парня действительно потрясала. Он слегка дрожал и быстро бледнел, но при этом и не думал умолкать. Стойкость его духа не могла не впечатлить Кая с Шаксом. Сам Пятый сейчас сильно занят и отвлекаться не будет, но через две недели в обитель вернется его помощник, занимающийся этим делом. Поэтому, если продолжишь варить свое зелье, Он лично тебя навестит. На этом все. Погасли фиолетовые молнии, а Рейзел продолжил путь к дому Элеи. «Почему ты помогаешь?» — решился спросить Кай. «Я услышал ваше согласие сдаться перед тем, как добрался до Элеи. Вы помогли ей, поэтому такова моя благодарность. А еще...» Десятый остановился, но оборачиваться не спешил. «Так велит поступить моя честь». «Честь? Редкое явление в мире боевых искусств. Довольно необычно встретить подобного воина здесь», — подумал Кай, глядя на спину удаляющегося Рейзела. «Дерьмо! Вот бы мне сейчас твою регенерацию!» — выругался тем временем Шакс, глядя на месиво, что сейчас представляли обе его руки. Но ну, помоги, что ли, зелье выпить!» Посмотрел он на Кая. После завершения столь тяжелого сражения, исход которого решило появление Резила, а не сила Кая с Шаксом, парни сразу же занялись допросом едва живых Дарганов. Благо, наследник клана Яркой Луны имел несколько методов для развязывания языков поверженных врагов. «Овы, информацию они получили немного». Как оказалось, группу зверолюдей нанял некто, чтобы устранить Кая, а также тех, кто окажется рядом. И фракция седьмой тут ни при чем. Большего наемные убийцы рассказать не могли, так как их сковывал духовный контракт. Но даже этого парням хватило, чтобы понять, что заказчиком мог быть Злотус, который еще во время испытания облаков выражал сильное желание убить Кая. Закончив с этим, они забрали пространственные кольца четверых дарганов. Пятый, обезумевший из-за огня, убежал слишком далеко и быстро покинули поле боя. По пути они так никого и не встретили, пока не отдалились как минимум на два километра. Судя по всему, жители нулевого этажа, находящиеся рядом с лавкой в момент взрыва, сразу сбежали как можно дальше, не желая ввязываться в чужой конфликт. Спустя несколько часов Кай с Шаксом тайно посетили офис Облачных Тигров, где смогли найти Касакса. Энфликс отсутствовал. «Мы уже знаем, и я рад, что ты цел. А что касается нашей охраны, которая была рассредоточена вокруг лавки, то шестерых ребят покалечили, причем духовно. Вероятно, им придется покинуть обитель навсегда». Еще двое смогли сбежать, но сообщить о нападении вовремя они не успели. Восемь заклинателей средней стадии вряд ли что-то могли сделать шестерым пиковым, которые к тому же еще и в рейтинге находятся. Они же не гении, как вы. Наша охрана не рассчитана на подобных противников. К тому же эльфы не самые сильные воины в ближнем бою. «Мы не отличаемся повышенными физическими характеристиками, так же как Дарганы или Великаны». «Вот такие дела!» – подытожил темноволосый эльф, выслушав Кая. Сейчас все трое находились в небольшом кабинете на четвертом этаже крупного здания в центре города. Лидеры облачных тигров время от времени посещали эту полупустую комнату, чтобы разобраться с бумагами. Но обычно этим занимались помощники, у которых были свои кабинеты. Вот почему, кроме нескольких стульев и стола, здесь не стояло никакой мебели. штат то не похож на того, кто только что, по сути, потерял шестерых товарищей!» – подметил Шакс. «За последние дни он успел познакомиться что с Касаксом, что с Энфликсом». «Это обитель!» «Слабые здесь погибают, сильные возвышаются. Все мы должны быть готовы к этому», – пожал плечами мужчина. «Но ты заблуждаешься, если считаешь, что я ничего не чувствую. Эти ребята были очень близки мне. Будь я там, обязательно попытался бы защитить их. И прямо сейчас я зол. Очень зол. Просто хорошо скрываю это». Жаль, что десятый не оставил мне шанса отомстить. То, что он сделал с теми ублюдками, для истинного мастера хуже смерти будет. Кстати, об этом, задумался Кай. Фракция седьмой станет мстить за своих. Касакс хмыкнул. Сама фракция нет, но мстить вам все же будут. Это как? Поинтересовался Шакс. Вся раса дарганов делится на четыре клана, и четыре клана ненасытных хищников отличаются довольно необычным мировоззрением. В их рядах все хищники считают друг друга, если не врагами, то как минимум предполагаемыми противниками. Звериная кровь заставляет их видеть конкурентов в каждом, кто находится рядом, и поэтому любой из них даже немного обрадуется, когда поблизости сдохнет какой-нибудь сосед. Значит, так ему и надо. Он оказался слабаком, недостойным продолжать жить. Остальным достанется больше ресурсов. Так Дарганы воспринимают смерть ближнего. Они волнуются только за самых близких, да и то не всегда. Проще говоря, у них царит закон джунглей во всей красе. Выживает сильнейший. Слабых не воспринимают в принципе. Но при этом всем их общество держится довольно крепко на протяжении всей эпохи. Как это неудивительно. Везде царят жестокие порядки, а слово сильных – закон. Это если, конечно, серьезно упростить. То есть седьмая даже порадуется смерти своих подчиненных? «Верно», – кивнул Касакс. «Она воспримет это как очищение своих рядов от слабаков. Конечно, просто так прощать убийство ее слуг никто не станет. Однако, если они сами ввязались в бой и проиграли, то такова их судьба. седьмой плевать. Но при этом мстить кто-то все же нам захочет, уточнил Шакс. И это тоже верно. Понимаешь, среди клана ненасытных хищников есть одно исключение. Великая стая. Проще говоря, дарганы – волки. И вот их мышление полностью противоположно остальным. Они, наоборот, невероятно сплоченны, ценят друг друга до невозможности и готовы яро мстить даже за незнакомых им членов стаи. Собственно, это их черта и делает великую стаю второй по силе ветвью в клане ненасытных хищников. Они уступают только кровавым клыкам, кошкам, если упростить, Но это и не страшно, учитывая, что именно у клыков чаще всего появляются небесные монархи, которые и возглавляют весь клан ненасытных хищников. По-моему, сейчас у них матриархат. похожая идея вечного противостояния друг другу и дикой конкуренции все-таки в определенной степени лучше для взращивания воинов, хмыкнул Касакс. Но, так или иначе, сейчас в обители около 400 представителей стаи. Все во фракции седьмой, так как более сильные помогают слабым заплатить взнос за вступление. И вот они-то и начнут вам мстить, когда разберутся в произошедшем. Конечно, большая часть их злости обратится на десятого, но так как ему сделать они ничего не смогут, то решат охотиться на вас. «Есть идеи, как лучше тогда поступить?» «Могу предложить отправиться к нам на базу», — улыбнулся Касакс. «Стая хоть и побеснуется здесь, но уже через несколько месяцев все уляжется. Волки, знаешь ли, довольно отходчивые. И даже если потом встретишь кого-то из тех, кто узнает тебя, то напасть могут только те, кто лично знал убитых и имел близкую связь с ними». «Разве ваша база не здесь в обители?» – удивился Шакс. «Нет, конечно. Если бы это было так, то нас легко могли бы прибить фракции, которым мы время от времени мешаем в разных делах. Но на самом деле наша база находится в глубинах одной из аномальных зон, в которые можно попасть через зал порталов на первом этаже». «Но чтобы не бегать туда-сюда...» «Основатели облачных тигров еще три века назад установили на базе стационарный портал». «Вот как!» – задумался Кай. «Но, как я сказал, продажа моего зелья мешает неким планам пятого. В благодарность за помощь его сестре десятый дал нам две недели. Потом этим делом займется кто-то другой». «Я помню», – кивнул Касакс. «И что в таком случае ты планируешь делать?» «Мне еще нужны деньги, и если получится на время скрыться, то я хочу продолжить создание зелья. Еще хотя бы тридцать тысяч порций. Но вот в чем вопрос. Согласитесь ли вы перепродавать их дальше, зная, что это мешает пятому?» «Ах, так ты вот о чем!» – облегченно вздохнул эльф. «Я уже думал, что ты решил прекратить это дело. Но раз так, то все хорошо. Нам уже не впервой переходить дорогу фракциям. К тому же, если товар не будет вечно поставляться на рынок, а 30 тысяч – это не так уж и много, то очистившие свой организм нулевки рано или поздно снова засорят его дешевой алхимией пятого, о свойствах которой мало кто догадывается» она ведь никуда не денется. А я предполагаю, что как раз в замедлении развития вольных учеников и состоит его план. Так что, думаю, у нас даже получится договориться с его фракцией. В любом случае, атаковать наши точки продажи им будет невыгодно, так как это привлечет интерес общества к ситуации с примесями. Ну, раз ты так уверенно об этом говоришь, то я, пожалуй, соглашусь. Остался лишь последний вопрос – безопасность. Ты уж прости, но доверять вам в полной мере мы не можем, особенно с учетом того, что законы обители действуют только внутри обители. Понимаю. В таком случае можем заключить еще один духовный контракт на время пребывания на нашей базе. Как один из лидеров, я имею право подписать такой договор от лица всех облачных тигров. — У нас есть специальные пустые свитки с энергией каждого тигра, так что контракт распространится на всех. Это я могу подтвердить отдельной клятвой, — ухмыльнулся Касакс. — Что ж, тогда так и поступим, — кивнул Кай. В воздухе витало напряжение. На лицах учеников легко читалась легкая тревога. Улицы практически опустили. Многие лавки и бары закрылись. Минул уже третий день, как по городу нулевого этажа начали сновать все члены великой стаи обители, пытаясь разыскать Кая и Шакса. Вероятно, пройдет еще дней пять, после чего здесь станет гораздо спокойнее. Целые группы рейтинговых Дарганов перестанут скитаться в этом месте. Останутся только одиночки, которые продолжат расследование. Напряжение спадет. Вот только ждать Кай не собирался. У него оставалось здесь еще одно важное дело, поэтому сегодня он вернулся в обитель, пробыв три дня на базе облачных тигров. Находилась она в аномальной зоне под названием «Шепчущий кровавый лес» и представляла собой огромную крепость, скрытую в глубинах этих опасных территорий три дня кай провел на базе облачных тигров, занимаясь постоянным изготовлением усиленного зелья яркого тела в среднем он работал дважды в день по пять часов делая между подходами перерыв на тот же срок а учитывая что крепость тигров наконец доставили большой алхимический куб, позволяющий готовить около 40 препаратов одновременно то в сутки кай теперь создавал порядка двух порций своего зелья. Что же касалось Шакса, то он решил это время поработать на тигров, когда восстановятся его руки. Гениальному воину и отличному разведчику те были только рады. Впрочем, Кай сразу сказал другу, что не против одолжить ему деньги на павильоны, особенно принимая во внимание, что со всех своих зелий мечник однозначно заработает огромное количество облачных монет. Повернув направо, Кай наконец попал на нужную улицу. Через две тысячи шагов остановился. Перед парнем лежали руины. Крупное двухэтажное здание было основательно разрушено. Не осталось ни одного целого участка. И нет, это не была его лавка. Это был дом Элеи. Внимательно оглядев остатки лечебницы, Кай спокойно пошел дальше. Теперь он планировал отыскать Иона. Однако ему посчастливилось встретить кое-кого другого. «Дилан!» – окликнул Кай, прошедшего мимо великана. Хмурый здоровяк обернулся, посмотрел на фигуру в плаще, а затем спросил. «Кто ты? Чего надо?» Парень на мгновение откинул капюшон, показав свое лицо. «Кай?» – шокированно выпалил Дилан, тут же прикрыв рот ладонью. «Что ты тут делаешь?» Уже шепотом спросил он. «Тебя и твоего друга эти собаки по всему городу уже третий день ищут. Объявления везде расклеивают. Попадешься к ним, и все. Пиши, пропало Лучше спрячься на несколько месяцев. Все под контролем. Лучше скажи, что с Элеей? Где она?» «Госпожа-то...» Дилан почесал затылок. Но, как сказать, когда она вернулась домой, то была совсем никакой, еле-еле в сознании оставалась. Ну, а потом ее брат сказал мне, что я уволен, и что лучше мне забыть об этой работе навсегда. Поначалу я даже обиделся, хотел узнать, какого хрена он тут командует, ну, а потом он метку свою показал, что десятый. Ну, и я затем тихонько ушел». Это я уже только на следующий день узнал, что вы с госпожой во что-то опасное вляпались, когда в город хлынули псы из стаи. И понял, что брат ее мне только лучше сделал. Короче, как я понял, они ушли сразу же. Мы с Ионом предполагаем, что десятый забрал госпожу на первый этаж, где ей безопасно. Раньше-то она была против этого. Все время говорила, что своими силами добьется всего. — Но сделать это с ее тараной вряд ли бы удалось. — Ясно. Спасибо! — кивнул парень, оборачиваясь. — Эй, погоди! Там же Навхо... Великан замолчал. Человек перед ним исчез, оставив после себя лишь небольшой отголосок на мгновение искривившегося пространства. Продолжив путь при помощи техники «Пяти невесомых шагов», Кай менее чем за полчаса добрался до северной столицы нулевого этажа, где находился один из множества входов на первый уровень. Помимо десятерых членов фракции, стражей, у каждого такого входа постоянно находилось около пары сотен учеников, желающих подняться к павильонам. Сегодня же здесь едва ли отыскивался бы хоть десяток нулей. Но Каю это играло даже на руку. Так он быстрее поднимется. Приближаясь к охранникам, которым следовало заплатить как минимум две монеты за проход, парень остановился. Перед ним появилось трое дарганов из стаи, развеявших невидимость. Конечно же, Кай заметил их с самого начала и мог видеть еще семерых волков, которые скрывались неподалеку. «Покажи лица!» – приказал пиковый заклинатель, встав в полуметре перед Каем. Отвечать парень не спешил. «Ты оглох?» Выкрикнул еще один Дарган. «Не подчинишься, мы атакуем!» Зверолюди увидели легкий кивок. Кай медленно поднял руки, а затем... Спокойно откинул капюшон. Заклинатели увидели светловолосого эльфа. «Я же говорил, аура не та!» «Эльф, значит!» Разочарованно сплюнул старший Дарган. К тому же он на срединной стадии заклинателя, а нам нужен один на начальной, а еще один вообще должен быть смертным. «Пик закалки души», — добавил третий. «Ладно, иди», — произнес главный волк, отходя. Однако не успел Кай сделать и пяти шагов, вдруг его снова окликнули. «А ну-ка, остановись на секундочку», — раздался четвертый голос. Сбоку появился еще один Дарган, второй пиковый заклинатель среди присутствующих. Судя по цифре 5402 на метке обители, сильнейший в группе. «Что-то от тебя не пахнет, как от эльфа! Точнее, не так! От тебя пахнет, как от мертвого эльфа! Еле-еле! Но прям реальной мертвечиной тянет!» — оскалился зверочеловек, положив Каю ладонь на плечо. «Старший брат, у вас настолько чуткий нос!» – удивился один из Дарганов. «А то!» «Но что это меняет?» – махмурился первый пиковый заклинатель, который только что разрешил Каю проходить. «Какая разница, чем от него воняет?» «Разница в том, что можно некоторыми способами изменить не только внешность, но и системную надпись расы над головой». А вдобавок можно поменять еще и уникальную чистоту ауры и даже подделать свою ступень. Вот почему даже при малейших подозрениях мы должны проверять каждого еще тщательней. Кай тем временем закатал левый рукав, показав черное гниющее пятно на плече. На самом деле это была инь, которую он заранее пропитал этот участок, не давая линии крови окончательно исцелить руку. Двое младших Дарганов поморщились. «Ясно! Теперь понятно, откуда мертвечина!» «Но мне все равно! Мне интуиция уже буквально кричит, что с тобой что-то не так!» «И как же ты планируешь меня проверять?» — хмыкнул Кай. Почти двухметровый Дарган взглянул вниз на парня. «У нас есть парочка способов!» — оскалился он. «Сначала используй энергию!» «Покажи нам какой-нибудь элемент с плотностью ки срединного заклинателя!» Кай пожал плечами. Подняв ладонь, он явил алый туман, сила которого соответствовала срединной стадии ступени заклинателя. «Ладно, тогда теперь дай разрешение использовать на тебе энергию и законы!» «Чего?» – нахмурился Кай. «Это нужно для использования артефакта проверки внешности!» Так я и поверил. Спорить Дарган не стал, а сразу дал системную клятву, подтвердив, что использует только этот артефакт. После чего откажется от разрешения применять энергию и законы на Кае. Разоблачитель истины. Ранг. Королевский. Качество. Пиковое. Особенность. Раскрывает истинную внешность всех существ в радиусе 5 метров вокруг артефакта. Осталось. 15 зарядов, общие для всех особенностей. Особенность. Развеивает скрывающие техники в радиусе 5 метров вокруг артефакта. Осталось 15 зарядов, общие для всех особенностей. Ограничение. Действует только на элементалистов начальной стадии и более слабых воинов. Ограничение. Действует только на пиковое качество королевского ранга и более низкие». Кай молчал. «Давай, отвечай!» – рэкнул Дарган. «Я уже дал клятву. Поэтому или ты даешь мне возможность использовать артефакт, или мы прямо здесь делаем из тебя инвалида. Выбирай!» «Ца!» – для виду поморщился парень, сжав кулаки. На самом деле он был полностью сосредоточен и готов моментально начать действовать в случае чего. «Ладно». После этого Кай поднял левую руку, сделал отметку обители видимой и дал зверо-человеку разрешение использовать энергию и законы. «Отлично!» Вновь заулыбался Дарган. на ну, давай посмотрим на тебя снова!» Сказал он, активировав артефакт. Волна энергии и законов, сплетенных в нужную форму, вырвалась из голубой полупрозрачной сферы, пройдя сквозь каждого в радиусе пяти метров. Ничего не изменилось. Перед Дарганами остался стоять все тот же светловолосый эльф. «Пронесло!» – подумал Кай. «Сука!» – резко выругался пиковый заклинатель, скривившись от злости. Только что он потратил целый заряд очень дорогого артефакта и ничего не достиг. Обычно на этом проверка уже закончилась бы. Вот только интуиция продолжала сигнализировать воину, что с Каем что-то не так. Его злила эта неопределенность. Сделав резкий шаг к парню, он схватил того за грудки. «Слушай сюда!» Ты сейчас же дашь мне системную клятву, что не являешься Каем Арнхардом или Шаксом Эльдивайзом. Иначе я отрублю твои сраные ножки и ручки, а затем запру у себя в подвале. Станешь моим домашним питомцем. Хочешь быть червем?